«Ну хорошо, Иоанн Мученник», — вставил, наконец, я. «Расскажите о себе что-нибудь еще». «Все это очень интересно, даже интригующе». «О, я вижу, вы мне не верите, сэр. Но это чистая правда, клянусь вам». «Я стал эсэсовцем, потому что мне приказал один старший офицер из нашей секретной службы. Он подробно проинструктировал меня, как войти в доверие к немцам», как отвечать на их вопросы и так далее. А когда мне удалось поступить на службу к немцам, он говорил, какие сведения необходимо узнавать. Раз в месяц я должен был передавать добытые мною данные его офицеру связи, встречаясь с ним на набережной в Роттердаме. Я ни одной секунды не верил этому эсэсовцу. Слишком много подобных рассказней... Пришлось мне выслушать за долгие годы службы в контрразведке. Но если не удастся доказать его виновность, он будет оправдан военным трибуналом за отсутствием прямых улик. В самом деле, к противнику засылалось много наших агентов. Во время войны эти люди ежедневно рисковали своей жизнью, а в конце войны с ними могли расправиться как с колаборационистами. Следовательно. В апельсиновую гостиницу мог попасть и наш агент. Но я не верил, что им оказался этот эсэсовец. Нужно было принять какое-то решение, и я продолжал перекрестный допрос. «Ну ладно», — сказал я. «Допустим, вы должны были раз в месяц в Роттердаме встречаться с офицером связи и передавать ему разведывательные сведения». Как его фамилия, чтобы я мог проверить это по архивам? Заключенный высокомерно улыбнулся. У разведчиков, сэр, не спрашивают имени и адреса. Чем меньше вы знаете о своем коллеге, тем меньше вы можете сказать о нем. Я никогда не спрашивал его фамилии и никогда не называл своей. Нас занимали более важные дела, чем обмен визитными карточками. О да, я вижу. Благодарю за урок в разведывательной работе. Он еще может мне пригодиться. Раз вы не знаете фамилии этого английского офицера связи, может быть, вы расскажете о нем что-нибудь еще? Он немного подумал. Я уже говорил вам, сэр, что я встречался с ним по указаниям одного старшего офицера секретной службы. Да, да, вы о нем говорили. «Этого старшего офицера вы должны знать лучше, например, его фамилию и так далее. Стоит вам назвать его фамилию, как я свяжусь с ним, и он подтвердит ваши показания. После этого вы выскочите отсюда, как пробка». Заключенный печально покачал головой и произнес. «В том-то и дело. Если бы мой друг был здесь, я бы не гнил заживо в этой камере». Он сразу вытащил бы меня отсюда, но дело в том, что он он умер умер его схватила Гестапо. О нет, сэр, Гестапо не могло напасть даже на его след. Он был неуловим. Нет, мой бедный друг умер своей смертью. Что же с ним случилось? Я слышал, у него был рак, сэр. Рак желудка. Я почувствовал, что желудок у меня судорожно сжался, но спокойно продолжал допрос. Очень жаль, но в данном случае это не имеет значения. Даже если он умер, он может помочь вам. Разумеется, если вы назовете его фамилию, я сделаю запросы. «Может быть, в его секретных документах найдутся упоминания о вас или кто-нибудь из его помощников знает о вашем деле. Скажите мне его фамилию». Эсэсовец без колебаний произнес «Пинто, сэр! Подполковник Пинто!» Я с трудом удержался от восклицания и долго сморкался, чтобы прийти в себя».